Глава 5. Когда перенос закончился, то я увидела перед собой факультет Чёрных Драконов. Мы стояли около его крыльца, уже за стеной защитных кустарников, показывающих границы территории того или иного города. К сожалению, наше появление не прошло незамеченным, несмотря на достаточно поздний час. Полянка около факультета, залитая ярким магическим светом, была полна народа. Я мысленно присвистнула, увидев такое количество студентов. И все они были заняты делом, в основном фехтованием. Мой рот сам собой приоткрылся от восхищенного удивления, когда я увидела рядом парочку рослых мускулистых парней, похожих друг на друга, как две капли воды. Оба высокие, худощавые, со светлыми длинными волосами, убранными в хвосты обнажённые по пояс они словно не сражались друг с другом огненными мечами а танцевали с мягкой кошачьей грацией при этом их удары были настолько быстры что я видела лишь стремительные росчерки огня сливающиеся в причудливые фигуры слюной не захлебнись та посоветовал мне велнер И, опомнившись, я с усилием отвела взгляд от этого захватывающего действия да я не растерянно пролепетала, почувствовав, как щеки предательски потеплели от смущения. Потупилась и поинтересовалась: "А это не опасно? Очень опасно", снисходительно подтвердил Велнер. "Но это старшекурсники. Остальные тренируются с обычными мечами. Первокурсники так вообще на первых порах дерутся деревянными палками". "А зачем это вообще надо?", не удержалась я от нового вопроса. "В смысле?" Велнер вопросительно вскинул бровь. "Ну, я пожала плечами. Фехтование, мечи. Я думала, это что-то из далекого прошлого. Зачем это нужно, когда есть магия?" Светлые глаза Вэлнера тревожно потемнели, и я торопливо извинилась на всякий случай. "Простите. А зачем это нужно?" повторил лорд Блэкнер и раздраженно фыркнул, добавив: "Сейчас узнаешь. Только душить больше не надо." Замолилась я, уже предчувствуя очередные неприятности из-за своего неуемного любопытства. Велнер выразительно закатил глаза, затем скомандовал сражающимся парням: "Меч, Джой, ко мне". Ага, и эти парни не являются прямыми потомками драконьей крови. Вообще любопытно. За все время обучения я ни разу не видела среди студентов этого факультета потомственных аристократов. А они тут вообще есть? Ну, кроме лорда Блэкнера, понятное дело. Парни, услышав окрик, тут же прекратили сражение. С легким шипением их мечи погасли, превратившись в обычные металлические. Повернулись к блондину и согласно приветствовали его небрежными кивками, словно равного по происхождению. Нет, они определенно близнецы. Понятия не имею, как их различают окружающие. "Привет, Вэл", крикнули они в ответ хором. «Еще одна странность. Эйнер, конечно, тоже с известной долей пренебрежения относился к правилам этикета и не требовал их безукоризненного исполнения в отношении себя. Но при всём своём богатом воображении я не могла представить, чтобы кто-нибудь из студентов рискнул бы назвать его просто по имени. А ведь Велнер и глазом при этом не моргнул, как будто для него подобной в порядке вещей. Хочу продемонстрировать кое-что для моей гости», проговорил Велнер, подойдя к ним ближе. При этом он крепко ухватил меня под локоть, поэтому поневоле мне пришлось идти за ним. "И что же?" спросил один из парней, сверкнув белоснежной улыбкой в мой адрес. Я с отчаянием почувствовала, как мои уши после этого вспыхнули ещё ярче. Никогда прежде я не видела парней с таким минимумом одежды. А самое главное, их, по всей видимости, совершенно не смущало то, что они стояли передо мной только в лёгких тренировочных штанах. А голые груди и плечи искрятся от капелек пота. Моя гостья не понимает, почему на моём факультете столько внимания уделяется фехтованию, пояснил Велнар. Меч объяснишь? Один из парней послушно вышел вперёд, и только сейчас я заметила, чем он отличается от недавнего соперника. Его волосы скрепляла красная тонкая лента, тогда как у другого она была синего цвета. Хм. Зуб даю, что это сделано специально. Видимо, не только я не могу их различить. Выпускники нашего факультета отправляются прямиком на северную пустошь. Затараторил Мич, как будто рассказывал вызубренный наизусть урок. Наша основная задача защита Даргей над всей мерзости, что живет за границами, основные создания пустоши это мертвяки, поднятые из бездны волей Мавиона, бога смерти. Ну и прочие виды нежити. А иногда и примкнувшие к ним нечисти. Чаще всего они чрезвычайно устойчивы к действию магии. Убить заклинанием их, конечно, можно, но при этом расходуется нерационально много сил. Есть способ проще и гораздо быстрее. Например, покромсать их на мелкие кусочки мечом. Тем более, что нежить, в отличие от нечисти, не отличается быстротой реакции. "Ясно", пробормотала я. "Спасибо за лекцию". А ещё Опытный фехтовальщик может сделать так, сказал Велнер, сухо приказал парням. Разделитесь. Джой, атакуешь магией. Мич, отражаешь нападение без магии. Как это без магии? Задать вопрос я не успела. Велнер потянул меня назад, и я попятилась, освобождая для парней место. Митч и Джой в свою очередь разошлись в разные стороны. Джой небрежно кинул меч на траву, а вот Мич взмахнул своим и принял боевую стойку. Мгновение другое, и воздух между близнецами вдруг зазвенел, разрываемый множеством алых молний. Заклятия срывались с пальцев Джоя с такой скоростью, что я не могла рассмотреть их по отдельности. Казалось, будто с его рук льется один сплошной поток огня. Удивительно, но Мич при этом не спрятался за щитом. Точнее, щитом стал меч в его руках. Он вращался им с такой скоростью, что тот превратился в сверкающий круг, отражающий все атаки Джоя. "Ничего себе", потрясенно прошептала я. для студента сойдет!» — пробурчал Далнар, жадным взором вцепившись в поединок и почему-то морщась все сильнее и сильнее. И добавил с отчетливыми недовольными нотками. "Правда, техника пока все равно страдает". И вдруг рявкнул во весь голос: Митч, кто так запястье держит? Парень от резкого окрика вздрогнул и закономерно допустил оплошность. Одна из молний Джоя миновала защиту Митча, ударила его прямо в грудь да с такой силой, что бедняга рухнул на спину, и его протащило несколько метров по влажной траве. Я испуганно взвискнула, рванула было на помощь ему, но Вэлнер, который все еще придерживал меня за локоть, с легкостью установил мой порыв. Тесса, проверь кинул кому-то в сторону. К парню тут же подбежала стройная, невысокая девушка в одежде факультета. Опустилась перед ним на колени и распростёрла перед собой обе ладони, с которых полилось прохладное голубоватое заклинание. По всей видимости сканирующее, а почему не исцеляющее? В этот момент Митч пошевелился и хрипло застонал. Принялся растирать место удара, по-прежнему не отрывая глаз. "Жить будет", констатировала Тесса. Пара трещин на ребрах, но более ничего серьёзного. Встала и протянула руку Митчу, который ошарашенно моргал, видимо, ещё не совсем придя в себя. Я, наверное, ещё немножко полежу, жалобно пробормотал он. Встать! а это сказал уже Волнар, причём таким тоном, что даже я невольно выпрямилась, хотя и понимала, что это обращено не ко мне. Митч мгновенно вскочил на ноги, при этом его немного повело. Но почти сразу он выпрямился, хотя и не без определенного усилия. Продолжай тренировку, отчеканил Велнер. «Еще час, и не минуты меньше. Митч без всяких возражений, кивнул. Морщись от боли, подобрал меч и опять повернулся к брату, который бесстрастно наблюдал за этой сценой. Но он же ранен, — таки не выдержала я. Ему надо показаться целителю. Ты слышала Тессу!» Лорд Блэкнер равнодушно пожал плечами. Ничего серьёзного у него нет, ни переломов, ни открытых ран. Но ему же больно. Не выдержав, я даже притопнула ногой от возмущения. К чему заставлять его страдать, если в вашей власти одним щелчком пальцев исцелить его? Или вам нравится мучить людей и издеваться над ними? Какой же вы в этом случае бессердечный, жестокий гад. Последнюю фразу я буквально выплюнула в лицо лорда. И тут же замерла, осознав, что именно сказала. Велнер очень медленно повернул голову и посмотрел на меня. Спокойно так посмотрел, без малейшего признака гнева или раздражения. Но кровь мгновенно заледенела в моих жилах, а сердце по ощущениям вообще перестало биться. Здаётся, сейчас я сильно пожалею о своей нестерпеливости. Мир вокруг словно замер. Мич так и застыл с мечом в руках напротив брата. Тесса, собирающаяся вернуться к своим занятиям, остановилась, с любопытством ожидая продолжения. "А знаешь, для чего еще тебе может пригодиться искусство фехтования?" очень тихо поинтересовался Велнер. "Нет", еще тише пискнула я. "Для поединка чести". Велнер улыбнулся так, что волосы на моей голове сами собой встали дыбом. И, по-моему, даже зашевелились. Бывают оскорбления, которые возможно смыть только кровью, горячей, свежей кровью. Ты себе даже представить не можешь, какое это наслаждение смотреть в медленно стекленеющие глаза врага, которого только что убил собственными руками, и видеть, как из него неумолимо уходит жизнь. К концу своей тирады Велнер почти шептал, подойдя ко мне вплотную. Его зрачки тревожно заолели, что еще сильнее подчеркивало контраст с неестественно светлой радужкой. Я гулко сглотнула, не в силах первой отвести от него взгляда. Вот и все, наверное. Какой же я была глупой, когда осмелилась по доброй воле прийти сюда. А ведь меня предупреждали, и предупреждали не раз. Велнер наклонился ко мне еще ближе. Костяшка указательного пальца чуть нажал на мой подбородок, не позволяя отвернуться или опустить голову. В следующий раз, детка, думай, что и кому говоришь. Выдохнул он почти беззвучно. После чего резко сделал шаг назад, я шумно перевела дыхание, осознав, что все это время не дышала вовсе. Извините. Пусть и с опозданием, но все таки попросила прощения. «Проехали!» Раздражённо фыркнул Велнер. Искоса глянул на близнецов и Тессо, которые с превеликим интересом ожидали завершения этой сцены. И тотчас же засверкали мечи в возобновленном поединке, а девушка поторопилась куда-то прочь. "Как видишь, меч вполне справляется", проговорил лорд Блэкнер, неполную минуту понаблюдав за парнем, который хотя и кривился от боли, но вполне удачно отражал атаки брата. Понятное дело, я лишь покрепче сжала губы, дав себе мысленный зарок больше ничего не говорить в присутствии лорда Блэкнера. А то ведь опять что-нибудь не то ляпну. «И, детка, мне не нравится мучить людей, продолжил он, замялся и исправился с кривой ухмылкой. Точнее, нравится, но только тех, кто это заслуживает. Мичт Джой будущие драконы, да не из тех, кто засядет в столице, и лишь изредка ради собственного развлечения будет подниматься в небо. «Они — настоящие боевые драконы, чья судьба стоять на защите границ Даргейна до последнего вздоха, до последней капли крови. Если я начну их жалеть по всяким пустякам, то этот самый последний вздох и последняя капля крови случится с ними очень быстро. Там куда они отправятся после университета. Целители, конечно, есть, но до них ещё надо добраться. а, следовательно, надо выбраться живым с поля боя, где ты получил ранение. Они должны привыкнуть к боли, должны привыкнуть к тому, что любая ошибка или небрежность может привести к гибели. Впрочем, нет, неправильно. Не просто может, но обязательно приведёт к этому рано или поздно, так или иначе. И повезёт, если при этом умрёшь один ты. А ведь зачастую бывает, что ошибка одного приводит к беде многих и многих. Замолчал с какой-то странной горечью, искривив губы словно вспомнил что-то очень и очень неприятное из собственного прошлого. Простите меня, повторила я, нарушив зарок молчать. Я не знала. «Да ты не виновата!» Велнер грустно усмехнулся. Чёрных драконов принято считать такими садистами. Уверен, что тебе про нас на рассказывали всякого, и вряд ли приятного. Поэтому твоя реакция понятна тряхнул головой, прогоняя какую-то мысль, и посмотрел на меня с прежним жестким блеском в глазах, завершив: "Научти. В следующий раз я вряд ли проявлю такое снисхождение". Я кивнула, показывая, что поняла его, и Велнер круто развернулся на каблуках сапог. Зарыскал взглядом по лужайке, выискивая среди студентов кого-то. Затем, удовлетворенно хмыкнул и вдруг залихватски свистнул совсем по мальчишески засунув два пальца в рот. Воистину, от него всего можно ожидать. Я изумленно распахнула глаза при виде такой картины. Хоть убей, представить того же Эйна рассвястящим, я была не в силах. И только через секунду я осознала, что стало как-то подозрительно тихо. Смолкло лязгание оружия, треск закаляний, стих даже ветерок, лениво играющий листвой и травой. Студенты, как по команде, замерли уставившись почему-то прямо на меня. Остановили поединок даже Джой и Мич. Последний к слову, даже морщиться уже перестал, как будто забыв о полученной совсем недавно травме. А в следующее мгновенье чье то горячее, влажное дыхание коснулось моей шеи сзади. И волосы, только опустившиеся после угроз Велнера, немедленно встали дыбом опять. Кстати, минутку тебе лучше не шевелиться. Предупредил меня лорд Блэкнер, лучезарно улыбнувшись. Тьма, запоминает твой запах. Тьма? Почему у меня такое чувство, будто он говорит не об обычной тьме, а о каком-то животном. Внезапно на мои плечи опустилась невероятная тяжесть. Я аж крякнула от неожиданности и чуть не рухнула на землю. Ну-ну, тьма, осторожнее, ласково мурлыкнул Велнер. Немного полегче с моей гостей. Мгновенно давление на плечи уменьшилось. Я скосила глаза и чуть не всквизгнула в полный голос от ужаса, потому что увидела огромнейшие мохнатые лапы, вооруженные острейшими стилетами длинных когтей. Такие, наверное, могли бы принадлежать медведю, не меньше. О да, я не ошиблась в своих предположениях. Позади меня сейчас действительно стоял зверь, и этот зверь шумно принюхивался ко мне, как будто готовясь одним движением оторвать мне голову. Я умоляюще уставилась на Велнера. Что он задумал? Нельзя было не понять, какой заполошный страх я испытываю в этот момент. Но Велнер лишь весело ухмыльнулся. "Да, мучить людей мне не очень нравится", проговорил он в ответ на мою молчаливую просьбу о помощи. "А вот издеваться над ними даже более, чем. Пусть это будет твоим наказанием за слишком острый язык". Зверь за моей спиной ещё раз втянул в себя воздух, и что-то шершавое прикоснулось к моей коже, слизнув капельку пота. О небо, кажется, меня уже пробуют на вкус. Но затем неведомое чудовище вообще убрало лапы с моих плеч. "Детка, познакомься с тьмой", проговорил Велнер. "Это хранительница моего факультета". Я рискнула осторожно повернуть голову и посмотреть на загадочную хранительницу, которая сидела чуть поодаль от меня. Огромная. Нет, не так. Огромнейшая и сине-чёрная хищная кошка с яркими изумрудными круглыми глазами медленно облизнула длинные усы, словно не показав внушительных размеров клыки. Странное дело. Я не сомневалась в том, что она более чем реальна. Буквально только что я чувствовала тяжестью лап, слышала ее дыхание. Но сейчас видела, как пушистая шерсть кошки то и дело осыпается призрачными клоками на землю, тая там без следа. это призрак? Сипл спросила я. Голос еще отказывался повиноваться мне после всего пережитого. Это тьма, велнар хитро усмехнулся. Создание из первоначального мрака бездны осоบนное развоплотиться и вновь стать реальной за долю секунды. Когда-то она охраняла трон Мавиона, бога смерти. И даже не спрашивай, чего мне стоило заставить её служить мне. Да я и не собиралась, пролепетала я, по-прежнему не отводя взгляда от тьмы. Та, словно польщённая моим вниманием, опять показала в окали все свои клыки. К слову, их было гораздо больше, чем у обычной кошки встала, лениво потянулась и подошла к Квелнару, после чего игриво обднула его в плечо. "О да, эта зверюга оказалась как раз ему по плечу, хотя лорд черных драконов не мог пожаловаться на низкий рост. Не балуйся!» — строго осадил ее блондин. "Запомнила, что я сказал? Амара гостья на этом факультете, я дал ей гарантии полнейшей безопасности. В случае чего, хвостом своим за нее отвечаешь". Тьма издала странный утробный звук, средний между мурлыканием и рычанием. "А теперь приведи ко мне Конора", приказал ей лорд Блэкнер. Тьма понятливо кивнула и вдруг растаяла в воздухе без следа. "Понравилась хранительница?" поинтересовался Велнер. "Безумно", процедила я и опять замолчала. "Нет, не буду больше ничего говорить, а тут то точно ляпну еще что-нибудь не то". Благо, Велнер не настаивал на продолжении разговора. Он склонил голову к плечу, как будто к чему-то прислушиваясь. И так же внезапно, как перед этим исчезла, тьма вновь появилась перед нами. Правда, теперь не одна, а в сопровождении Конора. Ну, как сказать, в сопровождении. Вернее будет сказать, что она тащила его за шкирку. Не совсем, конечно, в прямом смысле слова. Вокруг Конора змеилась серебристая лента чар которая крепко обхватывала его под руками и удерживала в воздухе. При этом парень ногами земли вообще не касался. А другой конец заклинания тьма держала в пасти. Появившись перед Велнером, она просто взяла и выплюнула чары, в результате чего Конор покатился кубарем к ногам лорда. "Велнер, ненавижу, когда вы так делаете", простонал он и с трудом поднялся, потирая ушибленное при падении плечо. Неужели нельзя было кинуть зов? Мои брови тут же всмятнулись вверх. Ничего себе. Коннор обращается к лорду Блэкнеру, пусть уважительно на вы, но просто по имени. Никогда бы не подумала, что потомственный аристократ, да что там, представитель древнейшей крови, идущий от легендарных драконов, позволит подобные отношения со стороны обычного безродного. Коннор, к тебе гости, спокойно проговорил Велнер, едва заметно подмигнув мне. Конор все еще растирая плечо, повернулся ко мне. Замер, широко распахнув глаза. Привет, негромко сказала я, почему-то очень испугавшись. До сего момента я ни разу не задумывалась, какой будет реакция Конора на мое появление. А вдруг он затаил на меня злобу из-за того несчастного происшествия? Вдруг считает, пусть косвенно, но виновный в том, что так и не перевелся на факультет алок-драконов, хотя сам таковым и является. Правда, один раз, после случившейся трагедии мы с ним все таки встретились, сразу после зачисления на первый курс. Но лорд Реднер так и не дал нам тогда поговорить, хотя Конор вроде бы не выглядел обиженным на меня. Все эти мысли вихрем пропочались в моей голове. Я тревожно выпрямилась, глядя на Конора, который словно окаменел при виде меня. "Амара!" в этот момент восторженно завопил он во весь голос. "Амара, это ты?" Подскочил ко мне и стиснул меня в объятиях. Я в свою очередь крепко обняла друга, почувствовав, как уходит дурное предчувствие неминуемой ссоры и выяснения отношений. Уткнулась лицом в его рубашку, невольно зашмыгав носом. "Я так рада тебя видеть", прошептала, и растроганные слёзы сами собой навернулись на глаза. "И безумно рада, что с тобой всё в порядке". Неполную минуту мы простояли так, просто обнявшись. Пока наконец рядом не раздалось осторожное покашливание лорда Блэкнера. «Х -х -х. Вот теперь я точно понимаю все резоны Эйнера, с непонятной веселостью проговорил он. И то по какой причине он так отчаянно старается держать тебя подальше от этого парня, Амара. Конор мгновенно отпрянул в сторону, потупился, смущенно опустив голову. А его уши вспыхнули огненно алым огнём, выдавая его истинные чувства. «Конор мой друг", огрызнулась я, без проблем поняв намёк Велнера. Он защищал меня тогда, когда рядом никого не было, и я чувствую себя виноватой за то, что с ним произошло, за то, что он не исполнил свою мечту и не перешёл на факультет Алых драконов. Вообще-то я даже рад, что со мной всё так произошло. "Внезапно проговорил Конор и почему-то покраснел ещё сильнее. Я воззрилась на него с превеликим удивлением. "О чем это он? Амара, мне нравится тут". Конор пожал плечами. "Действительно очень нравится. Тут очень много безродных, таких же, как и я. Без семьи, без прошлого, без надежды о лучшем будущем. Никто не шипит мне в спину, никто не заштраивается в остроумии по поводу моего происхождения, и тем более не оскорбляет мою мать и не строит предположений о моем отце. Я тут среди своих". Мне не надо тут бояться удара в спину, не надо переживать о том, как кому и что сказать. Тут хорошо, Амара. И близко нет таких ужасов, что мне рассказывали прежде. А лорд Блэкнер, да хватит диферамбов, резко оборвал его Волнар, как будто устыдившись чего-то. И добавил с явной обеспокоенностью. И Амара, я бы на этом предпочел прервать вашу встречу. Но почему? гневно обернулась я к нему. Только что увидела Конора!» потому что до отбоя всего десять минут. Велнер как-то виновато пожал плечами. Я построю тебе портал всего лишь до границ твоего факультета, но не внутрь него. Моя магия на территории рудареднеров не действует, и у Меги наверняка возникнут огромные вопросы, если ты придёшь позже оговорённого времени. Я невольно застонала от огорчения. Но почему так? Я надеялась поговорить с Конером наедине. И наконец, Велнер ведь говорил, что у них на факультете тоже есть библиотека с очень лояльным к запросам библиотекарем. Детка моя. Велнер проникновенно усмехнулся, как будто прочитав мои мысли. Тебя никто не ограничивает в посещениях. Приходи хоть каждый день. Тьма теперь пропустят тебя без вопросов. «Тьма... Скажите. Я нахмурилась, уловив некоторое несоответствие в его словах. А если бы сегодня вы не сопровождали меня сюда, то что бы произошло? Я бы без проблем миновала защиту факультета, а потом тьма растерзала бы меня. Ведь мой запах она почувствовала только что. Кошка всё это время спокойно сидевшая поодаль, раздражённо расфыркалась, как будто оскорблённой подобным предположением. Лениво облизнула ярко-красным языком внушительные клыки и скорчила на редкость обиженную морду. Да за кого ты меня принимаешь? Фальшиво изумился Велнер. Да чтобы я так поступил, да никогда. В голосе блондина слишком явственно проскальзывали саркастические нотки. Я обиженно насупилась, осознав, что он издевается надо мной. "Нет, Амара", с неожиданной серьезностью продолжил Велнер. "Тьма бы тебя не растерзала, лишь обездвижила бы тебя до моего появления". Я насупилась. Что-то звучит не очень с учётом того, что Велнер обещал мне гарантии полнейшей безопасности. А ещё она не позволила бы никому подойти к тебе, добавил он понятливо. И ты была бы в полнейшей безопасности. После чего внезапно вскинул голову, как будто прислушиваясь к чему-то. Кинул отрывисто: "Время Амара, время. У тебя осталось пять минут". И передо мной открылся чёрный зев портала. Я обернулась к Конору, тепло улыбнулась ему и прошептала: "Я скоро опять приду. Я надеюсь на это". Шаг, и меня накрыла тьма. Портал, как и говорил Велнер, выкинул меня прямо около колючек заросли кустарника, показывающих границы факультета. Я немедленно нырнула через ограду, и тут колокол на башне замка начал бить десять часов вечера. Вот демоны Выдохнула я, осознав, что с последним ударом вход в здание окажется перекрыт, и я не имела ни малейшего желания объяснять лорду Реднеру, как же так получилось, что я оказалась при этом где-то извне. И я рванула вперед. Со всей мыслимой скоростью пересекла пустынную полянку около крыльца, вбежала по нему, ворвалась в огромный гулкий холл, как раз часы закончили бить. И дверь позади меня издала душераздирающий скрип показывающий, что её заперли намертво. Всю недолгую дорогу до моей комнаты я то и дело вздрагивала от малейшего шороха, боясь, что вот-вот послышится окрик разъярённой Меги, жаждущей узнать, где меня весь вечер носила. Но, хвала всем богам, этого не произошло. Уже позже, засыпая в мягкой постели, я подумала: а почему так? Мэгги в курсе всего, что происходит на её территории? И как показал недавний опыт, она без проблем может почувствовать запах человека, с которым я общалась. А с Лордом Блэкнером я сегодня провела даже слишком много времени наедине. Тогда по какой причине Мэгги не задала мне ни малейшего вопроса, вообще, словно не заметила моего слишком позднего возвращения на факультет. С этими вопросами я и заснула. Мне не нравится игра, которую вы затеяли. Лорд Блэкнер сидел в своем кабинете, вальяжно развалившись в кресле. строгий камзол, небрежно скомканный, валялся около его ног Шелковая темная рубашка, была расстегнута до половины. В раскрытой ладони лорд черных Драконов баюкал бокал белого вина. Тьма ласково мурлыкала подле его ног, расслабленно распластавшись на полу. Изредка вспыхивали изумрудные огни ее глаз, когда она стремительным взором обводила помещение. Что именно тебе не нравится? Велнер прикрыл глаза и с явным наслаждением пригубил бокал. Правда, сделал лишь крошечный глоток, после чего поставил его на стол перед собой. В какую ловушку вы желаете завлечь Амару? На лице Велнера не дрогнула ни мускула. Он опять расслабленно откинулся на спинку кресла, как будто не услышав вопроса. Впрочем, вопрошающего вообще не было видно. Что вы желаете сделать с Марой? настойчиво повторил тот же женский голос. Ничего, волнер пожал плечами. Пока ничего. Это слишком расплывчатый ответ. Воздух около лорда черных Драконов задрожал, сгущаясь. Тёма приподняла голову и тихо утробно зарычала, предупреждая об опасности. Мгновение и напротив Велнера материализовалась Мэгги. Невысокое создание с длинными руками и густой шерстью припало к полу. Из-под низкого покатного лба злобно сверкнули алые, глубоко посаженные глаза. Снежных клыков, далеко выдвинутых вперед, капала пенистая слюна бешенства. Велнер даже не вздрогнул при столь несапном появлении хранительницы факультета рода Роднера. А вот Тьма заинтересованно приподняла голову, размытым движением скользнула вперед. Сидеть, осадил ее строгий окрик Велнера. Тьма, недовольно урча, вернулась к нему. Улеглась подле раздраженно нахлестывая себя по бокам длинным пушистым хвостом, с которого на пол веером посыпались капли сконцентрированного мрака. Лорд Блэкнер меги смотрела прямо в глаза Велнеру. Я не шучу. Мне нравится эта девочка. В ее душе я не вижу зла. Если вы своей целью поставили погубить ее, то я откажусь от нашего соглашения прямо сейчас. Даже если на канну будет благополучие всего рода Реднеров, которому ты поклялась служить беспрекословно. Вкратцево поинтересовался Велнер и сделал еще один крохотный глоток вина явно наслаждаясь вкусом напитка. Очертания фигуры Мегги замерцали красными отблесками, а затем она вовсе исчезла, как будто испугавшись чего-то. Не знаю, глухо прозвучало из ничего. — Видит небо, не знаю, лорд Блэкнер. Но я думаю, я надеюсь, я верю. Ты знаешь, сухо перебил ее Велнер прекрасно знаешь, что я не такое чудовище, как обо мне принято говорить в высшем обществе. И только по этой причине пошла на сделку со мной. Я ошибалась, и вы обманули меня. Это прозвучало очень горько и обречённо. Так что даже тьма взволнованно рыкнула и посмотрела на своего хозяина. Нет, не ошибалась. Велнер рассеянно взболтал вино в бокале сказал неожиданно твёрдо и очень серьёзно. "Маги, я даю слово, что о ничего не будет грозить. Да, девочка попала в серьёзный переплёт. Даже Эйнер пока не осознаёт, как сильно в этот момент сжалась пружина дворцовых интриг и продолжает сжиматься с каждым мигом. А вот я вижу многое, что он пока не замечает или же предпочитает не замечать. Без моей поддержки Амара погибнет." Её просто уничтожат противоборствующие силы. Слишком много сейчас поставлено на кон. Она словно крохотный камушек между жерновами, и если я останусь в стороне, то этот камушек размолотят в пыль. Не понимаю, после долгой паузы отозвалась Меги. Мне казалось, при дворе сейчас всё спокойно. Спокойно, Велнер презрительно хмыкнул. Кеннаро уже пытались убить. Да не абы где, а прямо в небе над университетом на Мару напали, прямо в сердце Даргейна, а потом и здесь. Нет, Маги, это спокойствие перед бурей невиданных масштабов. Совсем скоро нам предстоит увидеть захватывающее зрелище, в результате которого погибнут многие и многие. И Амара в этом будет играть решающую роль. А но причём тут она? Мэгги горестно вздохнула, по-прежнему пребывая невидимой. Она совсем ещё ребёнок. Всю свою жизнь провела в монастыре, наивная до невозможности, верящая в справедливость и в дружбу. Вот поэтому без меня она и не выживет. Велн одним глотком допил вино и скривился, как будто от внутренней боли. "Маги, ты прекрасно знаешь, что Амара последняя из рода Уайтнеров. Напомнить, кто именно уничтожил жил четвёртый драконий род и по какой причине это было сделано?" Или быть может, ты забыла, чем у Уайтнеры так сильно отличались от прочих, раз их единогласно приговорили к полнейшей ликвидации. Хмыкнул и добавил чуть слышно. Почти единогласно. Мой род в этом голосовании не участвовал. Молчание со стороны Мэгги было таким долгим, что Велнер начал нетерпеливо постукивать носком сапога по полу. Опустевший бокал, он поставил на подлокотник кресло и не подумав толить себе ещё вина. Но рядом с ней будет Эйнар, наконец очень тихо проговорила она. Он он Реднер, сухо перебил ее Велнер. Амара, рано или поздно узнает историю истребления своего рода. Полагаю, ты понимаешь, что последует после этого. Меги опять надолго замолчала. Велнер потянулся, хрустнув суставами а затем поднялся на ноги. Тьма глухо заворчала и подобрала хвост, как будто опасаясь, что на него наступят. Лорд Чёрных Драконов медленно прошёлся по своему кабинету, замер около окна, за которым плескался чернильный мрак. Не забивай себе голову тем, что тебе не нужно, негромко сказал он. «Мэгги, я дал тебе слово, что Амара не пострадает. Более того, я и против Эйна разла не держу. Хотя не скрою, Та история с Сефой была очень подлой с его стороны. Но да ладно. Как говорится, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Наша сделка очень проста. Ты помалкиваешь о прогулках Амары по университету и про её визиты сюда. я помогаю найти твоего убийцу. Всё в силе? Да, медленно протянула Мэйки. В силе. Но ещё одна долгая, томительная пауза повисла между ними. Велнер не торопил Мэйки. В отражении стекла была видна язвительная усмешка, как будто приклеившаяся к его губам. "Но я надеюсь, что вы сдержите свое слово", наконец выдохнула Мэки. Что-то громыхнуло, и Валнар улыбнулся шире. "Пора то, что не пострадает Эйнар, я слово тебе не давал", проговорил он в полный голос, не сомневаясь, что его больше никто не слышит.